Глава 10, Пятница, 9 декабря. Вечер. Москва. Улица Малая Обронная. «Во всех энциклопедиях вы прочтете, что индуктор, то есть гипнотизер, якобы внушает что-то реципиенту. Но согласитесь, это отдает наивной верой в заклинание», — журчал Игорь Максимович. «Нет, у гипноза своя биофизика». Психодинамическое поле индуктора как бы модулирует сознание внушаемого, подчиняя гипнотизеру. А монотонная речь, пассы, сверкающие бронзулетки на цыпочках — это так, отвлекающий маневр. Но вернемся к теме урока. Помните, я вам рассказывал про Ганса Вайсмюллера? Он, когда бежал из концлагеря, собрал отряд сопротивления во Франции, но удача — известная ветреница. Наш герой угодил в застенки гестапо, и, чтобы не выдать под пытками товарищей, ушел из жизни, остановил свое сердце. Самовнушение, хоть и с натяжкой. Другой пример — первобытное, затерянное в джунглях племя. Если тамошний колдун объявит дикарю, что завтра тот умрет, человек и вправду скончается. Это тоже самовнушение, хотя и иного рода. А теперь вопрос. «Можно ли внушить смерть ближнему?» «При уточнил я. «Да, наверное...» «Не наверное, а точно!» — усмехнулся Котов. «Остановить сердце или дыхательные мышцы, резко повысить давление, вплоть до обширного кровоизлияния в мозг. Мы разберем все способы Миша. И нападение, и защиту. И эти уроки едва ли не самые важные» ибо дуэль двух сильных индукторов всегда кончается летальным исходом одного из них, более слабого и менее умелого. — Буду учиться только на отлично, — пообещал я наполовину в шутку, наполовину всерьез. — Тогда начнем, — построжал наставник. — Закройте глаза, расслабьтесь. — Готовы? — Всегда готов. Нервный взрыв сотряс меня, отзываясь болью в каждой клеточке и я поневоле разморился. Тяжело дыша, смаргивая пот, огляделся. Тихо, мирно, спокойно. В камине потрескивают поленья, солидно щелкает маятник в напольных часах Хардлей Нортон. Рядом сидит Котов, улыбается и кривит губы в сочувственной улыбке. «Пропустил», — сипло вытолкнул я, перхая. А слабо шарахнуло. «Слабо, Миша, очень слабо». — покачал головой Игорь Максимович. — Но вы не переживайте, Миша. Успехи ваши просто фантастические. То, чего иные добиваются полжизни, вы освоили за какой-то вечер. Это очень, очень хорошо. — Жаль, что временно. — Изобразил я Печоринское уныние. — Временно? Почему временно? — Но вы же сами говорили, что моей силы и на год не хватит. — Да кто ж его знает, этот год? Вздохнул наставник, отводя глаза. «Давайте сделаем перерыв. Сейчас я чайку организую». Котов суетливо убрел, а я, малость отдышавшись и утерев лицо влажным полотенцем, включил телевизор. Вот-вот должна была начаться моя любимая международная панорама. Больше всего мне нравилась подача материала, с любопытными подробностями, через личное мнение и без сухой выжимки, как во времени. В полном согласии с боем часов на телеэкране заиграли, задрожали вайбрейшнс, фоном озвучивая анонсы. И вот из телестудии глянул на меня толстый, лохматый, усатый Бовин. Разваляясь в кресле, он заговорил слегка задыхающимся голосом, словно удерживал на весу немалую тяжесть. «Добрый день, товарищи! Прошедшая неделя принесла немало сюрпризов на международной арене. Но самое пристальное внимание мировой общественности обращено сейчас к Ближнему Востоку. Под жесткий ритм пошла картинка. Танки с зелеными флагами, нарисованными на башнях, валко катятся по барханам. Хищные силуэты Ми-24 преследуют их, беспощадно жаля Нурсами. Арабы в белом радостно вопят, а мимо печатает шаг королевская гвардия Хусейна и орданского монарха. «Саудовская Аравия с первых лет своего существования сшивалась на гнилую нитку», – вещал голос Бовина за кадром. «Практически все земли вокруг Ордияда были захвачены в грабительских войнах, а их население низведено до третисортного, порой арабского состояния. Неудивительно поэтому, что жителей Хиджаза встречали и орданцев, и йеменцев как освободителей. Именно этим объясняется столь быстрый исход конфликта. По соглашению, подписанному на днях в Амане, северному Йемену отошли бывшие саудовские провинции Наджран, Асир и Джизан, а Иордания восстановила суверенитет над Мединой, Меккой и остальной территорией Хиджаза. Что любопытно, камера вернулась в студию. Ни из Вашингтона, ни из Лондона, Парижа или Бонна не последовало резкой реакции на происходящее то разборки не заинтересовали белых господ. Но вот вторжение иракских войск и захват приграничных, теперь уже бывших саудовских провинций Хаиль и Эль-Худут-Эш-Шамале вызвали настоящую бурю негодования. Европа и Америка испугались потери важнейшего источника нефти. Боевые корабли из военно-морских баз США Джуфейра и Манама, что в Бахрейне, вышли в море. С аэродрома на острове Диего-Гарсия поднялись Б-52. На все эти страсти мордасти не испугали Багдад. Наступление на Эль-Хасу, где сосредоточены основные нефтепромыслы, успешно продолжается. Саудиты драпают, бросая оружие и танки. «Очень занимательно», — прокомментировал Котов, выставляя поднос на столик. «Угощайтесь, Миша». «Очень занимательные новости». «Если Ираку удастся занять Аль-Хассу, он сосредоточит на своей территории богатейшие запасы нефти, а Москва дружна с Багдадом. Нам легче договориться. Будем удерживать высокую цену на черное золото». Он отхлебнул чаек из тончайшей фарфоровой чашечки и довольно засветился. Мутная волна чудовищной лжи буквально смыла с телеэкранов и страниц западной прессы любые позитивные факты о положении в СССР и странах социалистического содружества, продолжал ведущий, вздрагивая бреластыми щеками. Нас обвиняют в агрессии, забывая упомянуть, что СССР снизил военные расходы почти вдвое. Красочно описывают развал плановой экономики и тотальный дефицит, но не приводят к красноречивую цифру. За последний год ВВП Советского Союза вырос на 11,5%. Ударными темпами идет демонополизация. Уже треть отраслевых министерств разокрупнена. Тысячи предприятий вышли из-под мелочной опеки государства и переведены на ленинский хозрасчет. На экране чередой прошли цеха КАМАЗа, счет МАШа, Уралвагонзавода. Социалистическая предприимчивость, социалистическая конкуренция становятся сильнейшими факторами развития. И нетрудно догадаться, что именно усиление СССР, небывалый рост народного богатства, стали причиной хорошо организованной кампании очернения нашей страны. «Да», — задумчиво покивал Игорь Максимович, причмокивая и смакуя. «Воистину, ничего нового. Все это уже было». Нас боятся и не дают расти. Что Крымская война, что Великая Отечественная, это все попытки Запада ослабить, обессилить Россию, истребив миллионы лучших. Вывод, сказал я спокойно, вертя в пальцах баранку, нужно Запад опередить. Чтобы не мы их, а они нас догоняли. И самим их ослабить, до разрухи и полного отстоя. Пусть нищают, дерутся за кусок хлеба, Пусть черные гоняют белых, а мигранты коренных. Вы, Миша, пришли к верным выводам. Теперь пора принимать меры. Котов тонко улыбнулся и качнул чашкой, как бокалом. Слабый пользуется ситуацией, а сильный создает ее. Суббота, 10 декабря. День. Псков. Улица Профсоюзная. Я, как зашел в центр, сразу затопил необъятную печь, изукрашенную изразцами до самого потолка. Местные умельцы отлили вычурную дверцу из бронзы, она затворялась с коротким звоном, а не с обычным чугунным скрежетом. А Охапка за охапкой, дрова исчезали в топке, исходя дымом, печка гудела негромко и солидно, нагоняя тепло. Подметя ошметки коры, я разогнулся и довольно, по-хозяйски осмотрелся. Реставраторы просто молодцы, палата не узнать. С распускались причудливыми каменными букетами из кряжестых витых колонн, как из вазонов, сплетаясь в перекрестьях на потолке. Ковровые дорожки укутывали холодноватый каменный пол, и даже мебель, тяжеловатую и основательную, выточили в стиле русской готики, а на длинном монастырском столе в рядок стояли позеленевшие от времени подсвечники. Порой даже мурашки по спине, до того воображение разгуляется. Вот сейчас, сейчас обернусь, а Александр корпит за столом, пером чиркая по неотбеленному листу. Я вздохнул, но долго предаваться многим печалям не удалось. Дверь отворилась, впуская девичье хихиканье до законцовки веселой болтовни. «Красота-то какая!» Мои губы поплыли в ухмылке. «Лепота!» Рита, Светланка, Наташка, Альбина, Тимоша — все тут. Надбавив голосу величественности, я прогудел, с достоинством кланяясь. — Исполать вам, красной девицы! — Гойси, добер-молодец! — еле выговорила моя половинка и прыснула в ладошку. — Испугал! Я уж думала, все, средние века! — Ой, тепло как! — воскликнула Ефимова, приближая ладони к печному боку и смолкой пахнет, как у бабушки в деревне. Светлана первой скинула пальто мне на руки и чмокнула в щеку. Со стороны это выглядело легковесно, по-приятельски, но я один ощущал глубину чувств, скрытую за мимолетной лаской. — Девчонки, раздеваемся! — Совсем? — игриво засмеялась Зина. — Не, пол холодный. Отшутился я, принимая экологичную шубку из красивой, но не греющей синтетики. Мы не зря собрались именно в палатах моего пра-пра-пра. Ой, тут так интересно! А еще здесь легко думается. Да, теперь меня прервала Рита. Девочки, укорила подружек Наташа, дайте Миша договорить. Девочки моментально приняли чопорный вид и уселись за стол, сложив руки, как примерные ученицы. Вы сами почувствуете здешнюю, не знаю даже, как сказать, Ауру, что ли? Но это чуть позже. Я вздохнул. «Ну-ка, ну-ка!» — потянула Рита заинтересованно. «Ой, можно я?» — затрясла рукой Альбина, будто на уроке. «Можно я?» «Миша, ты как будто стыдишься!» «Вот же ж!» — усмехнулся я. Выучил на свою голову. «Да не то чтобы стыжусь, просто... Знаешь, бывает неприятно, когда, представлю себе... «Ну, поделился энергией, ладно. Так ведь и ответственностью тоже. А сколько опасностей накликал на ваши красивенькие головки?» «Да ничего с нашими головками не сделается», — отмахнулась Тимоша. «И дурью не майся, ладно?» «Во-во», — ворчливо поддакнула Ивернева. «Бывает, конечно, страшновато, но ведь ты передал нам... Ну, как бы невидимое оружие, защитил нас». «Ой, все, хватит об этом». Неожиданно твердо заявила Ефимова. Миша, никто из девчонок не хочет вернуться к прежнему. Помнишь, ты сказал на прошлом занятии, что Шакти не просто задержалась в нас, а как бы прижилась, и теперь где-то вот здесь. Она коснулась головы. Тысячи, а может быть и миллионы клеток сами генерируют эту непонятную энергию мозга. Ты с такой опаской это говорил. Боялся, что все необратимо? «Мишечка, да это просто здорово! И ничего нету расчудесней!» «Понял?» — поплыла в улыбке Рита. «Понял!» — закряхтел я конфузливо. «Ладно, проникся!» На улице стемнело, но никому и в голову не пришло включать свет, беспощадный к тайне. Зажгли свечи. Их трепещущего сияния хватало, чтобы разбирать выражения лиц, а большего и не требовалось. На улице заметало. снежная крупка шуршала в волнистое стекло, а в трубе гудела и завывала. Сухое тепло заволокло весь зал, проникая даже в коридорчик, уводивший к инструменталке и удобствам. Из-под дувала вырывались метущиеся алые блики. Они елозили по полу, шатали тени на стенах. Хорошо. Уж не знаю, дул ли целитель Александр чай из самовара, А вот мы всей дружной компанией уговорили чуть ли не ведро: пирожки, ватрушки, котлеты в тесте, рожки с повидлом – все слопали. Девчонки разбрились. Рита со Светланкой спустились в подвал. Не удивился бы, что для обмена опытом по воспитанию мужчин. Наташка увлеченно, но почтительно листала пергаментные страницы рукописного отреченного травника и сборника. И сбор от много отец и много книг а Тимоша с и шушукались в уголку, переживая заново чтение мыслей своих избранников. — ай ай, -ай укоризненно покачал я головой. — Вам что, мало слов? Они ж не врали, когда вам в любви признавались. — Не врали! — вздохнула Зина и заулыбалась. — Понимаешь, когда Дюха говорит, что любит, это приятно. Но когда я слышу, как он думает обо мне, приятнее вдвойне. — Ой, втройне! — подхватила Аля. Ведь в мыслях не притворишься. — Ты только не говори им, ладно? — растревожилась Тимоша. — А то обидятся. — Ладно, это наш секрет, — явил я милость. — Девушки, пора. Давайте в круг. Еще один прогон. С дровяным грохотом мы составили стулья и расселись, взяв друг друга за руки для пущего телесного контакта. Девчонки мои еще не настолько умелые, чтобы шагтить порознь. — Куда? — Это мое место. Хитренькая такая. Ой, девочки, не ссорьтесь. Справа от меня мастилась Исрита, а слева ерзала Ефимова. Ее шеи и плечи были слегка оголены, и я в который раз поразился чистоте алкиной кожи. Не то что прыщика, даже родинки или канапушки не единой. Матовая гладь цвета слабого загара. Собравшись, я ухватил ладошки соседок и выдохнул. Взялись за руки. Начали. Изгоняем все ненужные мысли, отрешаемся от земного и небесного, сосредотачиваемся. Меня окатило жаркой волной. Могучий поток силы бурлил, все прибывая и прибывая. Он горячил кровь и ошпаривал мозг, сливая наши души воедино. Блаженное сопряжение. Неверная дружба, некровное родство не сравнятся с агрегориальным слиянием. Даже разъяв руки, вот как сейчас, в нас еще очень долго теплится драгоценное ощущение близости и неразрывности уз. Помолчав, оглядев задумчивые лица, замечая трепет ресниц, блеск глаз, вздрагивающие уголки губ, я негромко спросил. «Девушки, а как вы думаете, кто мы? Дружеский союз? Группа одноклассников? Хм. Света, бледнее от волнения, подняла руку. «Мы Грегор?» — вытолкнула она. «Да». Серьезно, даже с какой-то смешной торжественностью ответил я. «Мы Грегор. Порознь, сами по себе мы слабы. Даже я. Но вместе...» У меня получилось щелкнуть пальцами, как котов, сухо и четко. «Психодинамический резонанс». Когда мы соединяем энергии, наша общая сила умножается. Я смолк, сбитый с мысли запоздалым чувством вины, и продолжил упавшим голосом. У вас, у всех, есть своя маленькая личная цель. Светлана хочет лечить, Альбине нужна защита. — Девчонки! — возмущенно воскликнула Зиночка. — Он опять дурью мается. — Миша! — Ивернева навалилась грудью на стол, подаваясь вперед. «А у тебя какая цель?» Красный в цвет государственного флага я заметил, как напряглись девушки, но не придал значения их настрою, неохотно выговаривая заветное. «Моя цель — спасти и сохранить СССР. Она у меня не менялась с семьдесят четвертого». «Когда ты явился к нам из будущего?» — выпылила Светлана и зарделась. Рита тоже вспыхнула, отчаянно ширя глаза, а Наташа, наоборот, побледнела. Лишь на скулах держался нервный румянец. Ритка нам ничего не говорила. Тимоша сразу выгородила на перстницу детских забав. Светка сама догадалась. Рассказала по секрету нам Салей. «Мы сначала не поверили», — пробормотала Ефимова, нервно переплетая пальцы. А потом стали думать, вспоминать, и она подняла голову. «Это правда?» «Правда». Мне не зачем было и дальше хранить последнюю свою тайну. — Я же говорила! — задушенно вскрикнула Шевелева, снова теплее щеками. Глаза ее сияли. Она привстала, почти ложась на столешницу, и протянула руки, накрывая ими мои. — Мы тоже хотим, как ты! — девушка сильно взволновалась. — Чтобы была великая цель! — Я смешно говорю, да? — Ты правильно говоришь, — с чувством сказала Наташа. — Упруго поднявшись, она наклонилась и уложила ладони поверх Светиных. — Я с тобой. — И я, — подскочила Тимоша, шлепая ладошами. — Ой, и я тоже. Рита притиснулась ко мне и подсунула ручки под мою пятерню. — Мы все с тобой. Воскресенье, 11 декабря. Позднее утро. Ленинград. Кировский проспект. Эгрегор еле втиснулся выжика. Передние сиденья делили самые худенькие — Светлана и Аля, а с заднего улыбались мне в зеркальце Рита, Наташа и Зиночка. Одному мне было не тесно за рулем. Правда, дедушкина заботливость водителя совершенно не трогала пассажирок. «Ой, девчонки, помните, как мы сюда ездили? Смотрите, смотрите, Петропаловка! А вон Рострый! Ух ты!» «Миш, чего молчишь?» «Да, да, рассказывай давай!» Сбавляя скорость, я улыбнулся, все еще переполненный вчерашним позитивом. Помню, как переживал, гадая о реакции девчонок. Боялся, что они сильно обидятся, узнав об агрегориальных целях. Или не сильно, но все равно не станут вреды моих верных соратниц. Поиграются в тайное общество и бросят. Уворачиваться станут под вежливыми предлогами. Я вздохнул. До сих пор стыдно. Мне даже в голову не приходило, что подружки откликнутся с таким энтузиазмом, настоящим комсомольским задором. Даю вводную. Мои глаза скользнули по зеркальцу, покосились на сладкую парочку рядом и вернулись к серой ленте проспекта, запорошенного ночным снежком. Вчера в Ленинград прилетел старший из клана Ротшильдов, Натаниэль Чарльз Джейкоб. Запахло большими прибылями, вот он и хочет лично все разнюхать. А Насчет с Комсомольска на Балтике, где строится новый порт. Начнет завтра, в рабочий день, а сегодня буржуин со всеми на экскурсии. Интуристовский автобус остановится вон там, у памятника Суворову. Я выйду и подберусь к Ротшильду поближе, а вы оставайтесь в машине и держитесь за руки. «Ой, но тебя же не будет с нами!» распахнула глаза Ефимова. — А это уже не важно, Алечка, — мягко сказал я. — У меня с вами наладилась непорочная связь. Альбина смущенно захихикала, и девчонки улыбнулись квартетом. Краем глаза уловив подъезжавший карус, я напрягся. И тут же расслабился, словно повторяя экзорсис на сосредоточенность. — Все, я пошел. — Не пуха, — выдохнула Рита. — К черту! Там же, позже. Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд покинул теплый салон одним из последних, провожая равнодушным взглядом толпу беззаботных туристов, громко переговаривавшихся и смеявшихся будто на публику. На отдыхающих он насмотрелся в родовом замке. Даже зимой бродит озябшими кучками, наперекор погоде восторгаясь архитектурой вода сдана. Иногда, особенно летом или весной, когда дворцовый сад парит в кипенно-белом убранстве, он представлял всех этих любопытствующих бездельников с никонами на жирных шеях замерных и работящих пейзан. Наблюдаешь за ними из узкого окна башни, и если не вглядываться, а просто любоваться пышной зеленью, Воображение дорисовывает и шпагу на перевязи, и шляпу со страусиным пером, и дорогую карету, запряженную шестеркой лошадей. Ах, если бы. Скучная реальность предоставляла ему роллс ройс и Сити, где все пропахло бумагами, ценными в том числе. Ворочить триллионами тоже привычка. Пользуясь богатством, перестаешь замечать его. Очень большие деньги становятся будничной текучкой, опресняя жизнь. Чего желать человеку, у которого есть все? Барон Ротшильдза вздыхал и насмешливо усмехнулся. Надо же, заскучал по воде с Дон Мэннер. Хотя, да, повеяло ностальгией. Возрастное, наверное. Больше самого замка он любил обширный сад, плавные травянистые перевалы, купы деревьев, трудолюбиво подстриженный кустарник. Джейкоб отдыхал душою в английской глубинке, где традиции чтут не на показ, как в суетном и космополитичном Лондоне. Барон скривил рот, что можно было назвать улыбкой. Нельзя заставить народ соблюдать обычай. Это должно быть частью их жизни, как в старину, при ком-то из Генрихов, или как там звали короля. А уж барон Ротшильд развернулся бы, деньги и тогда правили миром. Все равно хорошее было времечко. Четко, без этих дурацких полутонов, в которых вымарывается первозданный цвет. Деревенщина пашет, монахи молятся всевышнему, дворяне пируют, а у школы враг пожаловал, меч дало и в бой, ну или на охоту. Поведя головой, Натаниэль Чарльз Джейкоб глянул на арки мостов, плетенные из железа, проводил глазами парочку ленинградцев. Местные узнавались по хмурым, замкнутым лицом, и уставился на высокого, стройного парня, одетого явно не по советской моде. Молодой человек, поймав его взгляд, неласково усмехнулся. Ротшильда предупреждали о таких молодчиках. Они скупают шмотки и валюту у иностранцев. Теплота, вдруг залившая голову, заставила барона пошатнуться. Нахмурившись в тревоге, Он уперся тростью в заснеженный тротуар. Ну все, все. Было и прошло. К снегу, наверное, мелькнуло у Джейкоба. Давление скачет. Вернувшись в Асторию, барон ощутил себя здоровым и бодрым. Давишнее недомогание будто слилось, оставив в ладке золотые крупинки идей. Драгоценных, великолепных, восхитительных. Мерным шагом Джейкоб прошествовал в люкс, победительно улыбаясь. А ведь действительно, и как ему раньше не приходило в голову. Барон тихонько рассмеялся. Такое впечатление, что на блеклой картине вдруг проступили яркие краски. Только речь не о полотне, а о всей жизни. — Надо обязательно позвонить Арчи, — подумал он, кивая явленным мыслям. Артур — глубоко верующий ценник, прожженный хитрован и финансист Божьей милостью. С его привычкой искать скрытый смысл в элементарнейших вещах он, им не приблизится к отгадке. Зачем боссу такие капиталовложения? Напивая легкомысленный мотивчик, Ротшильд снял трубку телефона, отделанного в стиле рококо. — Не аппарат, — поморщился он, — а шкатулка для будуара. Алло, Арчи, ты еще в Москве? Надо, чтобы ты приехал сюда, в Ленинград. Да. И прихвати с собой Абрахама. Обсудим вопрос по инвестициям. Что? Нет, это новый проект. Что? Не понял. А, да, очень крупный. На миллиарды. Да какая Африка? Здесь, в Советском Союзе. Это Кум. Кумс. Этот новый порт в Финском заливе. И Новороссийская Одесса. АС? Да, вот что. А как ты в Москве, пробей по своим каналам. Собираются ли русские открывать Владивосток? Да. Ну все. Жду тебя завтра утром. Ничего не знаю, Арчи. Время-деньги.